«У тебя еще столько лет впереди», — продолжает Джеймс и взглядывает на меня с невыносимой жалостью. И столько лет позади хочется ему ответить. «Все эти годы собрались во мне точно огромный запас воды, очень тяжелой и давящей воды. И я не могу забыть эти годы, не в силах скинуть их с себя, да и не хочу этого». «Как-то утром мы обнаружили, что наша оранжерея вся разбита. Проволочный остов сверкал окутывавшими его осколками стекла. Ты понял, чем мы тут занимались, и приложился кувалдой к каждой стеклянной панели. С такой же легкостью ты мог бы разбить и наши сердца». Джеймс, между тем, начинает вдаваться в детали, мол, «это мать виновата, что так все закончилось», Это она с самого начала унижала Леу, устраивала обыск с раздеванием, отказывала в питьевой воде. От такого, мол, и в куда более благодушном мужчине могут зайти семена возмущения и обиды. И лео на самом деле не стоит и винить. Это произошло почти случайно. Скорее даже вышло как самозащита. Он просто немного не рассчитал свои силы, недооценил нажим своих рук, размах и тяжесть удара. «Ты же...» «Можешь понять это, да?» — спрашивает меня Джеймс. «Можешь же понять, как такое могло произойти непреднамеренно с таким-то человеком, как он?» «Это мужчины, которые по самой своей природе способны причинить большее зло. Такое заложено в них изначально. И ты нас об этом предупреждал. Ты сам один из них, хотя ни за что бы этого не признал». Джеймс и Лео закрыли ей глаза. привесили к телу рыболовных грузил и просто пустили ее в море. В далеком прошлом, когда выпадала такая возможность, я разговаривала с пострадавшими от мужчин женщинами. Я была тогда совсем еще юная. Они неохотно делились подробностями. Вместо этого все норовили тайком сунуть мне в руки всякие никчемные безделушки. Маленькие мыльца с пропечатанными на них узорами, унизанные ракушками бечевки. Я ненавидела все эти подношения даже больше, чем те вышивки, что мы мастерили для них своими распухшими от иголок пальцами. Столько добрых намерений с обеих сторон, и всё это было ни к чему. Мне и этих женщин нужна была лишь информация. Даже тогда я понимала, как важно себя вооружить и как важно хорошо знать своего врага. Когда вы с мамой подчас рассказывали нам что-то о большом мире, Это делалось в контролируемых обстоятельствах, и нам давалось время оправиться от шока. Но для меня этих знаний было недостаточно. Чем больше я выведывала, тем больше понимала, что даже физически от того мира удалившись, мы не сможем от него спастись. Что злое насилие доберутся до всех без исключения женщин, хоть ограждая они себя границами, хоть нет. Это уже сидит у нас в крови. в нашей коллективной памяти. И настанет день, когда мужчины явятся и за нами. Вот в чем источник нашего гнева. У пострадавших женщин это боль куда сильнее, но в нас она тоже присутствует. такая потенциальная обида. Я до сих пор кричу порой во сне. И лаю тоже, хотя я ей ничего не рассказывала. Хотя вроде бы лично на себе мы не ощутили никакой мужской жестокости. С каждым новым открытием я обнаруживала, что смотрю на тебя уже другими глазами, на человека, который отрекся от мира, который заявлял, что его любовь к женщинам превыше всего, и ты уже успел мне причинить страдания во имя любви. Просто в ту пору я еще не подозревала, как во мне это проявится. Немного времени прошло, и это дало о себе знать. Боли внизу живота, Металлический привкус во рту. Прежде я всегда спала на животе, как дитя, однако теперь уже не могла так лежать. Слишком болезненно сделалась грудь. Какое-то время я даже думала, что умираю. Теперь мне захотелось все узнать об этих двух мужчинах в первый и единственный раз. Глядя в мокрое красное лицо Джеймса, я хочу услышать историю их жизни, их разочарований. Как это преломилось в его... вернее, в их решение сюда приехать. Мне представляются два брата, примерно возраста Гвила, копающихся в грязи. Хочу выяснить для себя, что же превратило их в таких, как нынче. Хочу понять, как сама я могла бы стать такой же бессердечной. Расскажи, откуда вы знаете Кинга? Это все, что я способна в итоге спросить. Для меня и впрям загадка — почему ты послал этих людей к нам. Оказывается, в вашем знакомстве нет ничего особенного. Они знают тебя уже не один десяток лет. В свое время ты даже внушал им страх. Будь ты человеком совсем иного склада, то мог бы выйти против пяти сотен душ, мог бы просто стряхнуть их с себя, точно дохлые тушки. Я ожидаю услышать, что именно Лео подбил тебя послать его с братом сюда, но нет». Оказывается, это Джеймс решил оказать тебе услугу. Лео увязался просто за компанию, и ты милостиво на это согласился. Ведь он ни за что бы не захотел увидеть своего братца мертвым. Так что это тоже было проявление любви. Если мы вообще что-то узнали в этой жизни, то это и есть сплошные проявления любви. Только вот мне от этого не легче». «Кинг считает, что твоя жизнь здесь обречена на неудачу», — говорит мне Джеймс. «Кинг решил, что для всех вас самое лучшее — это все начать заново». Мне непонятно, что он под этим подразумевает. Наша жизнь — это наша жизнь. Джеймс начинает плакать опять, отчаянно и безнадежно, как будто сознавая, что от его признаний ситуация ничуть не улучшилась, что его душу уже ничто не облегчит. «Я слишком много тебе наболтал», — с горечью произносит он, и цепко берет меня за руки. Я на мгновение закрываю глаза. «Мы никуда не поедем», — говорю я ему. «Ты даже не знаешь, что за человек, Кинг?» «Знаю», — качает он головой. «Ох, как знаю! Уж ты мне поверь, и мне ужасно жаль!» Он так заходится в рыданиях, что на миг даже не способен говорить. я «Правда, очень жалею о том, что мы причинили и тебе, и всем вам». Подвинувшись поближе, я обхватываю его рукой. Он сразу хватается за меня, точно утопающий. Одной рукой я легонько поглаживаю его по спине, другой же шарю под подушкой. Сдвинув пальцами пистолет, нащупываю нож. Он настолько острый, что на днях я порезала им себе палец и даже едва это заметила. Ранка была на редкость аккуратной. Это самый тихий и спокойный вариант, и именно он кажется мне наиболее правильным. Мне надо выживать, как ты меня всегда учил. Голова Джеймса еще покоится на моем плече, и платье уже намокло от его рыданий. Я чувствую в себе какую-то неведомую прежде безжалостность, беспощадность, или, может быть, она всегда сидела во мне просто... ожидая момента опасности? Может, ты первый ее в нас разглядел и прав был насчет нас с самого начала?